Глава восьмая. Водопад усталых их брызг, уже ловил в своей сети ночной холод. Я потянулась к воде и на несколько минут позволила себе закрыть глаза. Я знала, что не усну. Я просто выскользнула из дворца и побрела прочь. Я знала, что где-то здесь Дянь Фэн прячет свои запасы. Видимо, в учении лотоса и правда было мало ценителей вина, раз страж дянь устроил свой тайник с такой небрежностью. Найти кувшины было слишком просто. Я выбрала один наугад, и холодное вино обожгло губы. Я не могла спать. Я не хотела спать. Чтобы снова тонуть, чтобы мне снова снился байсин. Если бы только во сне он сказал, чего хочет и почему злится. Но я знала, в моих снах он всегда молчит, а я теряю рассудок. «Разве я угощал вас?» Я была почти рада слышать этот голос. «Я ведь даже пришла сюда в надежде, что выпью его вино не в одиночестве. А разве ты не угостил бы?» Он не рассмеялся, а вырвал кувшин из моих рук. «Эй!» «Госпожа, лучше вернуться. Хочешь звать меня госпожой? Тогда мне звать тебя стражем Дианем или почтенным господином? Как вам будет угодно». «Эй!» «Это мое вино?» Я потянулась к кувшину, но он ловко увернулся от моих рук. «Как госпожа Бай может опуститься до воровства?» Он все еще был зол на меня, даже он. Я вздохнула и легла на землю. «Пусть злится. Пусть все злятся». Мои пальцы дотянулись до воды. Холодная и уставшая. Дянь Фэн выругался и уселся рядом. «Ты должна была сказать мне». «Что сказать? Что я дочь у Чена? Что ты жена главы Бая? И что с того? Что с того?» Он так удивлялся, будто это было важно. Будто он не видел, что это ничего не значит. «Жена главы Бая. Я была племянницей Уба Алина, но это не останавливало его меч». Юи Гуан была законной дочерью семьи Сан, и никто не спас наставницу после смерти ее матери. Синфу был моим родным братом, но боялся моего предательства больше, чем моей смерти. Что с того? Мне было 12 лет, когда мой умирающий отец выдал меня за Байсина. Это была всего лишь попытка спасти мою жизнь и жизнь моего брата, не более. Да и на следующий день я сбежала. «Разве ты назовешь браком?» «Ты должна была сказать». «Я не могла». «Ты выставила меня дураком». «И что изменилось бы, если бы я сказала? Ты бы относился ко мне лучше или болтал меньше? Я бы и близко к тебе не подошел. Я резко повернулась к День Фэну. «Почему это?» «Ты забыла, как все шептались, что Гао Фэнь — моя возлюбленная?» «Ты же сказал, что тебя не заботят слухи». «Странно, что они не заботили тебя, Сяо Фэнь». Я рассмеялась. «Страждень, ты что, боишься, будто те разговоры могли оскорбить главу Бая?» «Это ты должна бояться». Я наклонилась к нему и прошептала. Дянь Фэн, тогда ты должен благодарить небеса за то, что глава Абай равнодушен ко мне. Не то разве он оставил бы тебя в живых после такого? И ты так просто поставила мою жизнь под удар? Боюсь, если я закрою тебя собой, это лишь сделает твой конец еще мучительнее. Только он не хотел смеяться вместе со мной. Дянь Фэн, я недовольно толкнула его. Я убью тебя раньше, чем это додумается сделать Байсин. Как ты можешь предавать друга ради господина? Ты сумасшедшая, Сяо Фэнь. Чем тебя кормили в детстве? Пелюлями дерзости и безрассудства? Его ядовитый тон согрел меня лучше вина. Он сдался. Он протянул мне кувшин и достал себе новый. Он делал вид, будто все еще сердится, но сам развалился рядом со мной, уткнувшись взглядом в беспроглядное небо. Госпожа Бай, подумать только. Я рассмеялась. Сумасшедшая! Что ты творила в хэши? Неудивительно, что глава бросил все и приехал лично. Я еще тогда понял, что дело неладное. Что ты понял? Я ткнула его локтем, что голова не просто так носится с тобой. Байсин не носился со мной тогда, а просто решил отправить обратно в учение. Видно, твой отец был очень способным человеком, раз сумел устроить тебе брак с главой Баем. Тогда Байсин был еще слишком молод, чтобы перечить старшим. А я слишком глупа, чтобы понять, что это провальная затея. Глупая малышка Фэйн. Должно быть, это было занятное зрелище. Он смеялся надо мной. «Эй!» Я снова толкнула его, и вино расплескалось. «Сяо Фэйн, Сяо Фэйн, раз уж ты вернулась, не испытывай терпения главы. Если вздумаешь играть против учения Лотоса, никто не спасет тебя от смерти. Если вздумаешь играть против учения Лотоса, даже Дянь Фэн думал, что я предам их. Никто не спасет тебя от смерти. Разве я когда-нибудь просила спасать меня?» Я закрыла глаза и глотнула вина. «Глупо тебя пугать смертью, да, Сяо Фэйн? Просто помни, что все здесь чувствуют, будто ты уже предала нас». Если хочешь и правда стать госпожой Бай. Я больше не могла слышать этого имени. Если меня и правда признают госпожой, тогда все на этой горе будет принадлежать мне, даже твое вино». Он рассмеялся. Еще скажи, что вернулась ради моих запасов. Что, у воронов не нашлось приличного вина? С чего ты взял? Иначе зачем глава просила отправить тебе пару кувшинов?» «Когда это?» Я резко поднялась. День Фэн рассмеялся. «Сама подумайся, Фэнь. Не хочу думать». Тогда больше не проси моего вина. Эй, как бы глава отправил мне вино в учение ворона? Мне почем знать. Сливовое? Целых три кувшина. Вино, принесенное Джуфеем, было прислано главой Баем, Яо. Джуфей служил учению лотоса. Я закрыла глаза, не желая думать об этом. Спустя несколько минут тишина вновь раскололась. Госпожа Бай, пора вернуться. Прогоняешь меня? Дружески напоминаю. Дружески. Я усмехнулась и залпом допила вино когда оно начало горчить. «Быть не может». Я бросила ему пустой кувшин и ушла. «Эй, Сяо Фэнь Он все еще звал меня так, но разве теперь доверил бы он мне Шуан Цзинь?